Глава 14 Безумец Эдван долго не мог уснуть В Страх вновь увидеть проклятого медведя Преследовал его по пятам с того самого злополучного урока Во время которого мастер Ган обучал их владению копьем В ту ночь... Сон парню заменила долгая медитация, а последующий день выдался слишком насыщенным, чтобы прикорнуть где-то в уголке, но теперь, достигнув первой ступени, он боялся вновь провалиться в царство сна, ведь частые кошмары начались только после того, как его развитие пошло в гору. Кто знает, что явится к нему во сне теперь, когда он по-настоящему ступил на путь Атры. Вопреки всем ожиданиям и страхам Эдвана, Сон оказался иным. В нем он был заброшен в гущу сражения с полчищами тварей. Как обычно, руки двигались сами. Ему оставалось лишь наблюдать за тем, как загадочный воин из прошлого крушит несметную звериную орду с невероятной яростью, настолько сильной, что и Эдван начал чувствовать ее, словно его собственная злость и ненависть к проклятым тварям наложилась на чувство человека из сна впервые за столь долгое время он ощутил себя с ним одним целым, будто сражался в этой битве по-настоящему. Он орудовал копьем так ловко, как не мог ни на одной тренировке. Крушил кости, ломал черепа и вытворял самые невероятные вещи сатрой. Чертил прямо в воздухе десятки магических знаков, создавая разрушительные техники. Однако, проснувшись утром, Эдван не сумел вспомнить и третий всех тех символов, которые использовал воин во сне. Он воссоздал всего три. Один вызывал молнию и был похож на треугольник с хвостом, второй мог делать из атеры копье, а третий — какая-то странная черточка, назначения, которой Эдван никак не мог вспомнить. Теперь вместе со словом жизни у парня в арсенале было целых четыре таинственных знака. Вот только возможности применить свои новые умения он не имел, потому что все еще слишком мало знал о магических знаках, чтобы позволить себе раскрыться. Судя по тому, как горели глаза Шанфана при разговоре о них, воспоминания Эдвана имели куда большую ценность, чем старик хотел показать. Да, пока все это не прояснится, о них лучше никому не знать. Весь следующий день парень провел в своей комнате, усиливая внутренние сосуды и собственное тело при помощи техник из наставления. Вчерашний забег по городу дорого ему обошелся, и с самого утра ноги Эдвана охватила пульсирующая боль, не сильная, но достаточная, чтобы заставить его беспокоиться. Она отступала, когда он направлял к больному месту немного атры, но мгновенно усиливалась, как только энергии становилось слишком много». К тому же оказалось, что удары палки и чужих кулаков тоже не прошли бесследно, и на теле парня к утру проступило множество синяков. Вначале он не обращал на раны особого внимания, искренне надеясь, что благодаря Атри все быстро придет в норму, и всерьез испугался только когда к вечеру состояние не улучшилось, а боль в ногах наоборот стала сильнее. Настолько, что он уже не мог просто терпеть ее и спокойно медитировать. Теперь правая нога начинала гореть огнем даже при самом минимальном количестве энергии, что пугало парня до дрожи в коленях. От страха Эдван хотел было пойти к кому-то из учителей, но стоило ему подняться, как в голове тут же возник образ Шанфана, довольно потирающего ладони, и парень опустился обратно на циновку «Нет, если он пойдет к местным лекарям, те сдерут с него три шкуры и не постесняются еще повысить его долг перед городом». Старик, должно быть, давно предупредил их. К тому же, выходить в таком состоянии из дома далеко не самая лучшая идея. С больными ногами у него не будет и шанса против преследователей. Со злости ударив по стене, парень раскрыл наставление Аббатрия в попытке найти какую-нибудь лечебную технику и, пролистав с десяток страниц, усмехнулся и хлопнул себя по лбу. Как он мог забыть? У него ведь есть слово «жизни». Единственный магический знак о способе применения, которого он узнал раньше, чем поверил в то, что является одаренным. Ведь его не требовалось чертить в воздухе чистой атрой, достаточно было просто написать на коже. Окрыленный новой идеей, Эдван достал пищи и принадлежности, спустил штаны и быстро нанес чернилами слово жизни прямо на правое бедро. Туда, где боль была самой сильной. Вот только почему-то ничего так и не произошло. Немного подумав над этой проблемой, парень решил направить немного Атры в то место, куда нанес символ. И стоило только энергии коснуться его, как эффект не заставил себя ждать. Слово жизни обрело насыщенный темный зеленый цвет и начало слегка пульсировать. Боль потихоньку отступала, но вместе с этим сосуд Эдвана стремительно пустел. Атра утекала с устрашающей скоростью, будто знак был бездонной пропастью. А когда сосуд показал дно, юноша вдруг почувствовал, что слово жизни тянет энергию не только из него, но и из окружающего пространства. Он не мог вновь наполнить сосуд просто потому, что вся атра, что витала в воздухе, уже была поглощена магическим символом. Через несколько мгновений линии на коже начали источать мягкий зеленый свет. Сила больше не вливалась в знак на ноге, слово жизни было завершено. И как только это случилось, боль исчезла. Парень почувствовал стремительный прилив сил, а его ноги начали сильно чесаться, словно под кожу запустили стаю муравьев. Заснуть Эдван смог только к середине ночи, когда зуд немного утих. В этот раз видения не было, он просто провалился во тьму, и только первый гонг заставил его подняться с циновки. Слово жизни куда-то исчезло. За ночь от синяков и ссадин не осталось и следа, Эдван чувствовал себя просто превосходно. Боли не было, но, что самое главное, его тело привыкло к Атре. Теперь, вливая даже половину запаса энергии в одну ногу, он не чувствовал ничего, кроме легкого покалывания. «Удивительно», — пробормотал парень, рассматривая свои ноги так, будто они принадлежали кому-то другому. Правда, подумать как следует об открывшихся перспективах он не сумел. Желудок буквально свело от голода. Слово «жизни» для восстановления использовало не только атру, но и ресурсы самого организма. А сам Эдван был еще далек от той фазы развития, когда энергия позволяет почти полностью отказаться от пищи. Он излечился, но теперь был вынужден покинуть жилище и показаться на улице. Он отодвинул сундук и аккуратно выглянул в коридор. Соседняя дверь открылась, оттуда показался старший ученик из клана Джоу. Обратив на парня внимание не больше, чем на пустое место, благородный удалился. Эдван выскользнул наружу, но пошел не к лестнице, а в другой конец коридора, к окну, что вело на задний двор. Внимательно оглядев пространство, он не обнаружил никого из преследователей и выпрыгнул наружу. «Почему я опять бегу?» — поймал себе на мысли Эдван, стоя в десятке шагов от высокого забора, через который он только что собирался перепрыгнуть. «Вот только...» Это значило, что он снова свернул на старую дорожку страха и побега, и вчера он не выходил целый день из дома не потому, что тренировался, а потому, что боялся встретиться лицом к лицу с охотящимися на него простолюдинами. Но чем эта погоня отличается от травли пяти благородных ублюдков? «Я боюсь их?» — спросил он сам себя. «Да», — последовал неуверенный ответ, — или я боюсь, что меня кто-то изобьет, продолжил он копаться в самом себе, или унижение, если вдруг проиграю. Именно после того, как спросил себя об этом, он осознал, что больше всего боится не побоев и не самих простолюдинов, а быть униженным перед друзьями или Марисом. От одной мысли о том, что его могут притащить к этому благородному ублюдку, у Эдвана непроизвольно сжимались кулаки, а в горле вставал ком. «Но бег ничем не поможет. Все будет так же, как и с этими уродами», — подумал парень. «Они рано или поздно найдут меня». «Но как заставить их держаться подальше?» «Страх». «Да, страх». Чем больше парень думал об этом, тем крепче в его голове укоренялась мысль о том, что единственный способ противостоять травле — это заставить самих преследователей бояться. Воистину все решает только сила, безнаказанность и желание выслужиться перед благородными вот что движет всеми шакалами. Сами по себе они слабы. Как только страх пересилит желание угодить, они отстанут, заключил парень. Значит пусть боятся, пусть сочтут меня безумным. Кивнув собственным мыслям, он сделал глубокий вдох и силой заставил себя уйти прочь от забора, который собирался перепрыгнуть. Да, ему было страшно, но он шел прямо в сторону улицы и столовой, чтобы грудью встретить любую опасность. И заставить незадачливого нападающего горько пожалеть о том, что решился перейти ему дорогу. Неприятности не заставили себя долго ждать. Стоило Эдвану выйти за пределы главного корпуса, куда обычным простолюдинам не было ходу, как несколько учеников из младшей группы направились в его сторону, на их лицах играли зловещие ухмылки. «Не смей убегать, Лаут!» — рявкнул один из них, долговязый парень с длинными волосами. «Да, ты пойдешь с нами! Молодой господин Моретто ждет извинений!» — выкрикнул второй. Эдван остановился, оглядываясь по сторонам. Взгляды всех прохожих были прикованы к нему и к группе хулиганов. К счастью, сейчас их было немного. Человек двадцать, из которых половина — другие благородные, что ошивались близ главного корпуса. Им было плевать на травлю Лаута. Все, чего они хотели, это просто поглазеть на разборку. «Что? Готов принять свою судьбу?» Ухмыляясь, спросил Долговязый, но тут же осекся, когда встретился с Эдваном глазами. Колючий, злобный взгляд жертвы заставил охотника подавиться очередной язвительной репликой. В мгновение ока Эдван преодолел разделяющее их расстояние и без всякого предупреждения атаковал. Долговязый не успел даже отреагировать на столь быстрое и яростное нападение. Он лишь взвизгнул, когда его колено хрустнуло от пинка Эдвана, и тут же стих, получив кулаком в челюсть. Тело самого говорливого еще не рухнуло на землю, а парень уже набросился на остальных хулиганов. Он ворвался в их строй, как тигр в курятник Их неуклюжие, неумелые удары не могли не то что задеть Эдвана, даже навредить наполненному атрой телу конце концов, они были всего лишь учениками первого года, которые еще не научились толком контролировать энергию, в отличие от их жертвы. Удары Эдвана ломали кости. Благодаря Атрион мог швырнуть врага в стену с такой силой, что с нее осыпалась побелка. Через несколько мгновений группа хулиганов превратилась в кучу стонущих от боли тел, которые сквозь зубы посылали проклятия на его голову. Он не сказал в ответ «ничего» просто развернулся и быстрым шагом направился в сторону столовой, провожаемой осуждающими взглядами толпы. «Сила второй ступени!» — удивлённо перешёптывались зеваки. Эти голоса и боязливые взгляды таких же первогодок, как он сам, не укрылись от Эдвана. И хотя парень не знал, почему в толпе вдруг посчитали, что он уже на второй ступени, развеивать новообразованный миф он не стал. Слухи в академии разносятся быстро, а значит... Уже совсем скоро самые слабые шакалов перестанут докучать ему, и план Мариса развалится на корню. По дороге в столовую он подрался еще три раза и в каждой схватке старался бить врагов настолько жестко, насколько это вообще возможно. Он выжимал из памяти максимум, не стеснялся ломать кому-то кости и швырять врагов послабее в стены. Да, ему попадались и старшие ученики, те, кто мог биться с ним на равных, и с ними приходилось трудно. Конечно, никто из них не обладал боевым мастерством из прошлого, но грубой силы и численного превосходства оказалось достаточно, чтобы создать неприятности любому. Эдван был вынужден биться так яростно, как только мог. Он использовал грязные трюки, кусался, рычал, бил в промежность парней и ломал носы девчонкам, если те решались напасть вместе с остальными. Особенно жестокой дракой выдалась последняя, когда его перехватили на обратном пути из столовой трое старших учеников. Одному из них Эдван сломал три пальца, второму повредил ногу, а третьему чуть не раскрошил бубенцы. Только этот подлый удар и позволил сбежать от этой троицы. И хоть их план по доставке неугодного ученика к молодому господину Моретто провалился, наваляли они парню крепко. Когда Эдван приполз обратно в свою комнату и подпер дверь сундуком, на нем не было живого места. Вся спина отбита, под ребрами синяки, а в голове такой звон, словно он стоял вплотную к гонгу во время удара. Руки слегка тряслись, а перед глазами все плыло. Мысли текли очень вяло, Эдвину хотелось просто рухнуть и лежать, однако вместо этого он вытащил пищу и принадлежности, нанес себе на руку магический символ и, пустив в него последние крохиатры, закрыл глаза. Благодаря слову жизни через несколько минут он чувствовал себя так, будто заново родился, и, восстановив внутренний запас Атры, сделал то, на что раньше никогда не решался. Вновь покинул дом. Раз уж он решил бороться со страхом радикально, то нет поступка смелее, чем заявиться на открытую лекцию, где будут рассказывать о тварях, что населяли туманную чащу. Слухи расползались удивительно быстро, По дороге к месту занятия на него рискнули напасть всего один раз, да и то лишь потому, что никак не могли поверить в то, что кто-то сможет в одиночку победить толпу из десяти человек. Хотя настоящей дракой назвать это у Эдвана язык не поворачивался, ему хватило просто одним пинком отправить заводилу в полет до ближайшей стены, после чего вся группа поддержки как-то быстро испарилась. Через три недели преследования прекратились. Каждый день парень дрался с кем-то, И каждый раз это заканчивалось очень плачевно для нападавших. Сломанные кости, подбитые глаза, ушибы и синяки. Никто не уходил безнаказанным, даже старшие ученики. Дурная слава бежала впереди Эдвана. Его считали безумцем. Народ крепко усвоил, что любой, кто нападает на этого сумасшедшего, рискует остаться без куска уха или потерять шанс в будущем заиметь детей. Причем даже если тяжелых повреждений удастся избежать, придется несколько дней зализывать раны, а вот жертва нападения будет в порядке уже через несколько часов. Все очень быстро вспомнили о Шанфане, и по Академии со скоростью лесного пожара начали разноситься слухи о том, что Эдвану покровительствует какой-то высокопоставленный мастер, а то и сама семья Лин. Ведь другого объяснения такому быстрому исцелению жертвы никто из простолюдинов придумать не мог. Все просто начали считать, что кто-то, делится с парнем целебными эликсирами. И на фоне всех этих слухов, желающие притащить его к ногам Мариса Моретто для извинений, как-то перевелись. И даже пятеро благородных засранцев, с которыми он уже разок подрался, не рисковали приближаться к парню. Их останавливал страх получить по лицу и слухи о том, что жертва уже достигла второй ступени. На этом фоне слова мастера Ганна о таланте и силе «Для всех заиграли новыми красками».